перемена происходит все время как только жизнь становится по-настоящему приятной что-нибудь в ней обязательно меняется заметила она со вздохом продается старый дом морганов в глене сказал гилберт без всякого повода вот как равнодушно отозвалась аня да теперь когда мистер морган умер миссис морган хочет переехать к детям в ванкувер Я думаю, она продаст его довольно дешево. От большого дома в такой маленькой деревне, как Глен, трудно избавиться. Их дом стоит в очень красивом месте, так что она, вероятно, сумеет найти покупателя. Рассеянно сказала Аня, думая о том, чем мережкой или стебельчатым швом украсить короткие платьица маленького джема. Его предстояло перестать пеленать уже на следующей неделе. И Аня была готова плакать при мысли об этом. «А что, если нам купить его?» — спокойно предложил Гилберт. Аня уронила свое шитье и в изумлении взглянула на него. «Ты шутишь, Гилберт?» «Совершенно серьезно, дорогая. И оставить это прелестное место. Наш дом мечты!» — недоверчиво уточнила она. — О, Гилберт, это... это немыслимо. — Выслушай меня терпеливо, дорогая. Я понимаю твои чувства и разделяю их. Но мы всегда знали, что рано или поздно нам придется переехать в другой дом. — Да, но не так скоро, Гилберт, пока еще не время. Нам, возможно, никогда больше не представится такой случай. Если мы не купим дом Морганов, Купит кто-нибудь другой. А в Глене нет другого дома, который бы нам нравился, и ни одного по-настоящему хорошего участка для застройки. Этот маленький домик, он было остается тем, чем никакой другой дом никогда не сможет стать для нас. Я признаю это. Но ты же знаешь, что для доктора это слишком уж удаленное от деревни место. Мы чувствовали это неудобство хотя и безропотно мирились с ним. К тому же нам уже сейчас едва хватает места, а через несколько лет, когда Джему понадобится своя комната, дом окажется слишком мал. «Я знаю, знаю». Анины на глаза наполнили слезами. «Я знаю обо всем, что говорит не в его пользу, но так люблю его, и здесь так красиво. Ты почувствуешь себя здесь очень одинокой» когда Лесли уедет. И капитана Джима больше нет с нами. Участок Морганов очень красив, и я думаю, со временем мы полюбили бы его. Ты ведь всегда любовалась, Еманя. Да, но... Но это все так неожиданно, что у меня голова идет кругом. Десять минут назад у меня и в мыслях не было такого покинуть это милое, дорогое место. Напротив... Я думала о том, что нужно будет сделать здесь весной, что и где я посажу в саду. И если мы оставим этот дом, кто поселится здесь? Он действительно очень далеко от деревни. Так что, скорее всего, его снимет какое-нибудь бедное, непрактичное, вечно переезжающее с места на место семейство. И все здесь придет в запустение. Ах, все будет осквернено! Если бы такое произошло, это причинило бы мне ужасную боль. Я знаю, но, моя девочка, мы не можем жертвовать нашими собственными интересами, исходя из подобных соображений. Дом Морганов устраивает нас во всех отношениях, и мы просто не можем позволить себе упустить такой шанс. Подумай о той большой лужайке, окруженной величественными старыми деревьями, и о великолепной роще берез и кленов за домом. Двенадцать акров. Какое чудесное место для детских игр! Вдобавок там прекрасный сад. Ты всегда восхищалась окружающей его кирпичной стеной, с дверцей в ней. Ты говорила, что это так похоже на сад из какой-нибудь сказки. Да и вид на гавань и дюны с участком органов ничуть не хуже, чем отсюда. Оттуда не видно звезду маяка. Видно. Ты сможешь смотреть на нее из чердачного окна. Это еще одно преимущество того дома. Ты же любишь большие чердаки. В саду нет ручья. Что ж действительно нет, но зато есть ручей, бегущий через кленовую рощу к большому пруду. И сам пруд недалеко» ты сможешь воображать, что у тебя снова есть свое собственное озеро сверкающих вод». «Хорошо. Но пока не говори мне больше ничего о нем, Гилберт. Дай мне время подумать. Только если мы решимся купить его, было бы лучше переехать и устроиться на новом месте до наступления зимы». Гилберт вышел, и Аня дрожащими руками отложила в сторону короткие платья Джема. Она уже не могла шить в тот день. С увлажнившимися глазами бродила она по своим скромным владениям, где была такой счастливой королевой. Дом Морганов действительно имел все достоинства, перечисленные Гилбертом. И место было красивое, и сам дом достаточно старый, чтобы обладать величественностью, гармонией и традициями, и достаточно новый, чтобы быть удобным и современным. Аня всегда восхищалась им. Но восхищение не любовь, а она так любила свой маленький дом мечты. Здесь она любила все. Сад, за которым она ухаживала, и за которым ухаживали так много женщин до нее, блеск и сверкание маленького ручья, шаловливо пробегающего через дальний уголок сада, калитку между скрипучими пихтами, Старый стертый порог из красного песчаника, гордые пермидальные тополя, две крошечные старинные застекленные полочки над камином в гостиной, искривленные оконные рамы наверху, небольшую неровность лестничных ступенек. Да, все это уже стало частью ее существа. Разве сможет она покинуть то, к чему так привыкла? Этот маленький домик, освященный в былые времена любовью и радостью, оказался вновь освящен для нее ее собственным счастьем и горем. Здесь она провела свой медовый месяц. Здесь крошечная беленькая Джойс прожила свой единственный, такой короткий день. Здесь сладость материнства пришла вновь с появлением маленького Джема. Здесь слышала она восхитительную музыку журчащего смеха ее малютки. Здесь дорогие друзья сидели у ее камина. Радость и горе. Рождение и смерть сделали священными стены этого маленького дома мечты. И теперь она должна покинуть его. Она знала это даже тогда, когда возражала против предложения Гилберта. Маленький домик стал тесен для них. Интересы Гилберта делали переезд необходимым. Его работу, хоть и успешную, очень затрудняло местоположение их дома. Ани сознавала, что конец их жизни в этом так любимом ими уголке неотвратимо приближается, и что она должна мужественно смотреть в лицо фактом. Но как ныло ее сердце! — Это совсем как вырвать что-то из моей жизни, — всхлипнула она. Ах, если бы я могла надеяться, что вместо нас здесь поселятся какие-нибудь милые люди или что он хотя бы останется незанятым. Уж это было бы лучше, чем отдать его на разграбление какой-нибудь Орде, не знающей ничего ни о географии странных грез, ни об истории, что дала этому домику душу и индивидуальность. А если такое племя дикарей придет сюда... Дом очень быстро разрушится. Старые дома быстро ветшают, если за ними нет заботливого ухода. И они повыдергивают цветы в моем саду и оставят перемедальные тополя встрепанными и нестриженными. И изгородь будет, похожа на рот, в котором не хватает половину зубов, и крыша протечет, и штукатурка осыплется, и они заткнут разбитые окна подушками и половиками, и все будет замызганное и затертое. Аня на воображение так ярко нарисовала грядущий упадок и разрушение ее дорогого маленького домика, что это причинило ей жестокую боль, словно уже стало свершившимся фактом. Она села на пороге и долго горько плакала. Сюзан нашла ее там и с большой озабоченностью принялась расспрашивать о причине слез. Вы ведь не поссорились, доктор, миссис докторша, дорогая? Нет? Но если и поссорились, не тревожьтесь. Для супружеских пар это дело вполне обычное. Так мне говорили, хотя, конечно, у меня самой нет по этой части никакого опыта. Он раскается, и вы вскоре сможете помириться. Нет-нет, Сюзан, мы не поссорились. Просто Гилберт собирается купить дом Морганов, и нам придется переехать в Глен, а я этого не перенесу. Сюзан отнюдь не разделяла Анины чувства. Ее очень даже обрадовала перспектива поселиться в Гленне. Единственным основанием для недовольства в своей должности служанки она считала то, что маленький домик так далеко от деревни. «Да это будет замечательно, миссис докторша дорогая!» «Дом Морганов! Такой отличный большой дом!» «Ненавижу большие дома!» — всхлипнула Аня. «О, вы не будете ненавидеть их к тому времени, когда у вас появится полдюжины деток!» — заметила Сюзан спокойно. «А этот дом уже сейчас слишком мал для нас. У нас нет комнаты для гостей. С тех пор, как миссис Мур здесь, эта кладовая раздражает меня ужасно. Самое неудобное помещение, в каком мне только доводилось работать. Куда ни повернешься, везде угол. И потом... Мы так далеко от мира, здесь, право же, нет ничего хорошего, кроме вида на море. Может быть, далеко от вашего мира, Сюзан, но не от моего, — возразила Аня со слабой улыбкой. Я не совсем понимаю вас, миссис докторша дорогая, но, конечно... Я не очень-то образованная. Однако, если доктор Блайт купит дом Морганов, он не прогадает. В этом можете не сомневаться. Там есть водопровод и прекрасные кладовые и буфетные, а другого такого подвала на всем нашем острове не сыскать. Так мне говорили. А наш подвал, миссис докторша дорогая, вы сами знаете, не подвал, а одно расстройство. «О, уйдите, Сюзан, уйдите!» — в отчаянии воскликнула Аня. «Подвалы, кладовые, буфетные не делают дом родным! Почему вы не плачете с плачущими?» Примечание. Намек на библейский стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими!» «Ну, плакающица из меня всегда была никудышная, миссис докторша дорогая. Я обычно стараюсь подбодрить людей, вместо того, чтобы плакать с ними».